Мой аргумент, что моей мотивация была не месть, а желание убить, она не приняла во внимание. А кроме того, сказала она, что если Гидеон Рафаэль хотя бы на четверть так же умный, как выглядит, все равно не поверит Шарлотте ни слова. «Я тоже нахожу, что Лесли немного выглядит, как золотой ретривер», сказал Ксимериус, и под моим укоряющим взглядом быстро добавил. «Я люблю собак. Ты же знаешь это? Это такие умные животные». «Да, Лесли действительно была умной». Она, кстати, выяснила тайну книги Зеленый всадник, но с таким трудом просчитанный результат оказался несколько разочаровывающий. Это был, возможно, еще один числовой код с какими-то странными штрихами: семь восемь штрих сверху запятая. 000849. 910. Была уже почти полночь, когда мы снова. через весь дом пробирались в библиотеку. То есть только я и Лести пробирались, а Ксимириус летел впереди нас. Там бы почти час искали какие-нибудь новые намеки. 51-й ряд, 30-я книга, 4-я страница, седьмая строка, восьмое слово, но все равно, с какого по угла мы не начинали считать, не имело никакого смысла. Наконец-то мы стали без разбора доставать книги и трясти их в надежде найти еще записку. Но все напрасно. Однако Лесли все равно не теряла надежды. Она записала код на листок бумаги и то и дело доставала его из кармана и смотрела на него. «Это что-то да означает, — непрерывно бормотала она себе под нос, — и я все равно узнаю, что...» После этого мы наконец-то легли спать. Утром мой будильник не слишком-то мягко вырвал меня из сна без сновидений, и с этого момента я все время думала только о ссоре. «Вот мистер Джордж идет за тобой», – вырвала меня из задумчивости мадам россини Она протянула мне мою сумочку, мой редикюль, и я прикинула, не положить ли в последний момент туда мой японский нож для овощей. Я не приняла совет Лесли приклеить его клейкой ленты себе на бедро. При всем мое счастье, я могла лишь только серьезно поранить саму себя, да и как в случае серьезной ситуации я должна была отдирать клейкую ленту у себя под юбкой – Для меня это было вообще загадкой. Когда мистер Джордж вошел в помещение, мадам Рассини дрепаровала мои плечи широким, замысловато расшитым шарфом и поцеловала меня в обе щеки. «Удачи, моя лебединая шейка!» — сказала она. «И приведите ее целой и невредимой назад, мансиньор Джордж!» Мистер Джордж улыбнулся несколько вымученно. «Сегодня он не казался мне таким кругленьким и уютным, как обычно». К сожалению, это не зависит от меня, мадам. Пойдем, моя девочка. Есть еще пара людей, которые хотят познакомиться с тобой».